Студия «Ардис» представляет Николай Метельский Убивая маску Читает Андрей Кузнецов Глава 17 Продолжение Стоя у люка вертолета, я смотрел вниз и офигевал. Бросив взгляд на тяжело дышащую хирану, вновь перевел взгляд вниз. Ядрённо-кочерыжка, так она не хвасталась своей силой. Против меня такое, конкретно это заклинание, будет неэффективно, так как слишком долго создается. но, черт возьми, больше всего то, что я сейчас наблюдал, было похоже на море. Ну или озеро. Немаленького размера озеро из молний с метровыми волнами и плавающими в нем китайскими драконами, тоже из молний. «А ты реально крута, красавица!» — обратился я к Хирану. «Ты!» — произнесла она с одышкой, «Самовлюбленный дурак! Раз только сейчас!» «Понял!» «Может, грохнуть ее? На всякий случай. А то как-то стремновато. Не хотелось бы оказаться посреди такого озера, если она вдруг...» «Нет, лучше уж женить на себе. Кицуны вроде как не предают, но только самых близких». Черт, она и правда сумела меня впечатлить. А на что тогда Цин-Цин способен? Хотя у него другая специализация. Подобного он, по словам все той же Хирану, не умеет создавать. Сколько еще продержится заклинание, спросил я ее. Сколько надо, выдохнула Хирану. Я его поддерживаю. Вырубай, махнул я рукой. Если уж нас до сих пор не сбили, то можно заканчивать. Посмотрев настоящего в полусогнутом положении возле второго люка Юнгсу, отдал приказ. «Как только я спрыгну, валите отсюда». «Понял, господин», — ответил он. Озеро из молнии не исчезло в одночасье. Визуально оно как будто высохло. За шесть с половиной секунд ушло в землю. Еще пару секунд, чтобы немного снизиться, и я, махнув на прощание рукой, прыгнул из вертолета. Как только мои ноги коснулись земли, сделал перекат и, поднявшись на ноги, замер в ожидании противника. Особняк яростно пылал, при этом нижняя его часть была раскалена. Даже странно, что дом не развалился. Все мои чувства говорили о том, что внутри пылающего здания находится лишь древний. Тем не менее, кое-что меня беспокоило. Во время взрыва ядра я почувствовал два импульса смерти, при том, что в самом доме ощущал всего две отметки жизни и разума — диверсант и древний. Древний жив. Получается, там умер кто-то, кого не фиксировали мои чувства. И если там есть еще один такой невидимка, но который выдержал первый удар, мне будет очень хреново. Но и отступить я при этом все равно не могу. Ладно, все нормально будет. Я ж везунчик. Да и не смог бы никто пережить атаку Хирану. Кроме самого древнего, блин. Отметка моего противника приближалась. Сам я находился во дворе классического итальянского особняка, прямо напротив главного входа. Слева от меня, метрах в трехстах, каменный берег моря, в то время как со всех остальных сторон поместье окружал лес. Благо, само поместье было большим, и лес располагался в полукилометре от главного особняка, где я сейчас и ждал медленно приближающегося древнего. В общем, есть где развернуться. Древний появился пафосно. Медленно и грозно вышел из пылающего дома. Что мне сразу не понравилось? Вокруг него был заметен прозрачный купол, а купол — это тот еще Гемор. «Помимо доспеха духа, ну или аналога, который у него наверняка есть, мне еще и сквозь защитный купол пробиваться придется». Отойдя на 11 метров от дома, он остановился, а купол вокруг него стал полностью невидим. Судя по всему, он проявляется, когда хозяину требуется защита. От огня, например. В отличие от меня, облаченного в легкие МПД, древний был одет в брюки бежевого цвета, такого же цвета ботинки и белую рубашку, Правда, обычным человеком его сейчас никто бы назвать не смог. Одна только белая маска без каких-либо прорезей чего стоила. Но и это ерунда. Главное, что выдавало его инопланетную суть, был цвет кожи. Маленькое субтильное существо с синей кожей и длинными пальцами увешанными кольцами. С виду выглядел он расслабленным, но не видя за маской выражение его лица, хотя я бы все равно не понял, что там его инопланетное лицо показывает. «Раз уж сегодня один из нас умрет, ответь на вопрос, как ты меня нашел?» — произнес он. И, несмотря на гул пламени за его спиной, я отлично его слышал. «Иллюзорное пламя? Что тут непонятного-то?» — ответил я. «Как ты на них вышел?» — вновь спросил он. «Или это они вышли на тебя?» «Второе», — ответил я. «Ответь ты на вопрос, что находится на Луне?» Отвечать сразу он не стал. Чуть склонив на бок голову, древний молчал четыре с хвостиком секунды. «Ресурсы», — произнес он. «Ответ его мне очень не понравился, так как я почувствовал в нем ложь. Если не ресурсы, то что тогда? Ради чего несколько сотен лет работы и ссора с ведьмаком из рода Аматеру? И ведь не ответит...» Эта скотина точно знает, что я могу определять, когда мне лгут, а значит, он сейчас надо мной банально издевается. Ладно, к черту болтовню, пора заняться делом». «Интересный ответ», — произнес я, после чего сделал рывок вперед и чуть вправо. Уже с этого расстояния я мог достать до него молнии, что и сделал. Пробить защитный купол я не рассчитывал, просто слегка отвлек внимание. Еще один рывок в том же направлении, еще одна молния, после чего перемещаюсь влево, четко за его правое плечо. Четыре секунды, шестнадцать ударов по защитному куполу и ноль реакций со стороны древнего. «И это все?» — спросил он. «Надо было раньше с тобой сразиться». Рывок назад, еще один, еще, рывок вправо, влево, вперед, назад. Было несложно уворачиваться от молний, падающих на меня с ясного неба. Проблема была в том, что я при этом и сделать-то толком ничего не мог. Ну, сфера давления, ну, молнии, толку-то с этого. Куполу древнего было насрать на мои потуги пробить его. Как показал опыт, я могу пробивать бахирные щиты, и купол я тоже со временем пробью, но для этого я должен бить его руками. Такой вот нюанс, мои умения дальнего боя не так уж и полезны против бахирных щитов, в то время как самый простой удар почему-то крайне эффективен. Ту же стихийную защиту, более известную как Покров, я вообще на раз снимаю. С щитами сложнее, но тоже можно. Просто в бою мне эти самые щиты проще обойти. Но тут-то купол... «Бегай, ведьмак, бегай! Сегодня тебе придется много бегать!» Блин, вот он разговорчивый. «С другой стороны, почему бы и нет? Это я тут кручусь-верчусь, а он просто стоит и даже не шевелится. Может себе позволить поболтать». Естественно, так как я всего лишь уворачивался от не таких уж и частых молний, у меня было время, чтобы подскочить к Древнему и нанести несколько ударов по его куполу. Но долго это продолжаться не могло. Так что через пару минут таких плясок Древнему, как мне показалось, тупо наскучило смотреть на это. Так что, лениво махнув рукой, он отправил в мою сторону огненный вал. Огромный огненный вал, метров 5 пять высотой и в сорок длиной. Учитывая, что стандартная техника подразумевает 2 метра высоты и полтора длины, я впечатлился. Но не сильно напрягся. Хуже стало, когда я сделал рывок в сторону, выходя из зоны действия техники, так как древний поднял уже две руки и резко их опустил. Именно с этого момента мне пришлось очень несладко. Для начала в меня полетели уже два огненных вала. Молнии, падающие с неба, перестали бить прицельно, зато частота их падения сильно увеличилась. Пришлось врубить фокус и ускорение на максимум, что начало заметно напрягать тело. Два рывка в сторону привели меня в облако пепла, которое почти сразу взорвалось. Благодаря уже своему защитному куполу я этот взрыв пережил, но вслед за ним вокруг меня вырос лес земляных копий. Молнии при этом никто не отменял. Стоять на месте было смерти подобно, так что я уже хотел было уйти в скольжение, но чуйка подсказала, что земляных копий вокруг меня слишком много, точнее территории, на которой они выросли из земли, слишком большая. Не могу я перемещаться с помощью скольжения настолько далеко. А в следующее мгновение вокруг меня выросли три огненных столба, но очень сильно напоминающих темницу Кагуцути, технику стихии огня Ранга Виртуоз. Но трындец... Скольжение я все-таки сделал, но не назад или в сторону, а прямо к древнему. Перед ним как раз был свободный пятачок метров в тридцать. Правда, радиус этого пятачка я узнал только после того, как вышел из скольжения, так как до этого древнего мне постоянно что-то закрывало. За спиной бушевала огненная торнадо, запертая в темнице Кагуцути, а передо мной стоял древний с огненными цепями в руках. Очередная техника ранга «Виртуоз». «И куда ты будешь теперь прыгать?» — спросил он перед тем, как ударить меня цепью. «Попытаться ударить, так как эта техника, как ни крути, не очень-то и подходит для борьбы с ведьмаком моего уровня». Чуть больше четырех минут он пытался достать меня своими цепями, после чего устало встряхнул руками, развеивая цепи, и вновь заговорил. «Все, все, пар я выпустил. Теперь пора уже и убить тебя». «Посмотрим, как ты увернешься от этого». «То есть он развлекался?» «Ну, здорово. А ведь я ему толком ничего и сделать не успел. Правда, и сил у меня еще прилично. Пока он говорил, я не сидел без дела, бомбардируя его защиту градом ударов. Если он сейчас создаст что-то действительно масштабное, а чуйка говорит мне, что так и будет...» то единственное направление, куда я могу уйти, это за спину древнему, где до сих пор полыхает его особняк. Но этот трендец как опасно. Мало того, что там все в огне, это-то как раз ерунда. Проблема в том, что там сейчас все рушится, и найти свободное пространство для выхода из скольжения будет край как непросто. Все остальное пространство, включая то, что за домом, буквально заросло грёбаными земляными копьями. У меня дальности скольжения не хватит, чтобы свалить хоть куда-нибудь. Как вообще император со своей командой сумели осилить такую тварь в прошлом? Пока я надрывался, пытаясь достучаться до древнего, сам он поднял руку и через три секунды резко опустил. А я понял, что валить уже поздно, так как от плача юки онны хрен свалишь. Техника ранга «Виртуоз» — стихия лед. Миллионы небольших сосулек размером с карандаш, которые не просто падают сверху, а преследуют свою цель. В обычной ситуации я бы просто свалил куда подальше. Все-таки сосульки, хоть и самонаводящиеся, но появляются в одном месте. Но именно сейчас меня заперли на пятачке радиусом в 30 метров, часть из которого занята полыхающим домом. И все это пространство покрывает гребаный плач. Что за техника, я понял по характерному завыванию ветра за секунду до удара. Все, что мне оставалось в данной ситуации, это продолжать долбить защитный купол древнего, надеясь, что уже мой выдержит эту чертову технику. Сосульки вроде как две минуты атакуют свою цель. Точнее, две минуты они падают с неба, преследуя жертву. Причем, что иронично, среди бахирщиков данная техника считается одной из самых слабых на уровне виртуоз, что не отменяет ее смертоносности. А вот для меня хорошо хоть молнии бить перестали. Щиты бахирщиков, как правило, автономные, то есть создал и забыл. Они никак не связаны с пользователем. У древнего, скорее всего, все еще проще, у него артефакты. Что, кстати говоря, идет мне на пользу, так как он вряд ли поймет, насколько просела его защита. А вот мой защитный купол напрямую связан с моей физиологией. Ну или, если объяснять по-другому, я чувствую каждый удар по куполу. Правда, ливень самонаводящихся сосулек не позволял почувствовать именно что каждый удар, так как все слилось в поток боли. Сначала не особо сильный, но который нарастает с каждой секундой. Понемногу, но, черт побери, что же будет через две минуты? Точнее, уже через минуту и 39 секунд. Я мог лишь терпеть и надеяться, что древний просто будет наблюдать за моими мучениями, потому что если он сейчас начнет раскидываться другими техниками, мне придется совсем туго». Ну а пока он не начал этого делать, я продолжал долбить его защиту. Монотонно, стиснув зубы, продолжал ковырять его защитный купол. На пятьдесят шестой секунде работы плача Юки Онны я на мгновение прервался. Резкая вспышка боли свела руки судорогой, которую я задавил усилием воли. Боль — ерунда, ее можно терпеть, главное — быть к ней готовым. Паршиво другое, купол не дает полностью отключить болевые ощущения. Снизить-то я их снизил, а вот отключить полностью не мог. Но и самое главное то, что боль — это повреждение. Мало было просто терпеть, приходилось буквально на ходу штопать мой бедный организм, что сильно отвлекало. Обычно хватало автоматической регенерации, но в этот раз все мое естество кричало, чтобы я не пускал все на самотек. Через минуту и 17 секунд тело пронзила очередная вспышка боли, пробившаяся сквозь постоянно нарастающую. И вновь я пропустил удар. Казалось, у меня сердце на мгновение остановилось. Настолько хреново все было. Я уже почти перестал анализировать ситуацию. Действовал почти на автомате, полностью положившись на чуйку и инстинкты. А на 37 секунде второй минуты, кажется, я потерял сознание. Во всяком случае, мое чувство времени дало сбой. Вот прошла минута и 37 секунд, а вот уже минута и 41 секунда. а на сорок третьей секунде я понял, что все. Не могу больше. Мысли путались, чувство времени давало сбой. Боль. Я просто не понимал, что именно надо лечить. Да и зачем вообще что-то лечить? Что? Что происходит? Кого я бью? В себя я пришел на пятьдесят второй секунде. Я все еще бил этот чертов купол, но очень медленно и очень слабо. Я мало что понимал, в тот момент в голове была лишь одна мысль «слишком слабо», и она на удивление прочистила мозги. «Напрягись, Максимка, ты не имеешь права подохнуть, напрягись и бей, бей со всей дури, что в тебе осталось, пусть фокус вырубился, пусть ускорение не действует, пусть твое тело орет от боли, бей, Угребышь! Слишком много у тебя дел осталось. Слишком многих еще надо убить, так что соберись. И ударь еще раз. Не останавливайся никогда. Давай, Максимка, еще разок. Во имя мое, сука. Во славу мою. Через одну минуту и пятьдесят шесть секунд с начала активации плача Юки Онны оба купола исчезли. Сначала я почувствовал, как моя рука проваливается вперед, не найдя свою цель. а потом уже мой купол, ударив напоследок по нервам, приказал долго жить. Я уже хотел добраться до тушки древнего, но опорная нога подкосилась, и я свалился на одно колено. Смутно помню, что происходило в тот момент, но то, что я все-таки поставил над собой жесткий щит, это точно. А в следующую секунду пришедший в себя древний сжахнул по мне чем-то огненным, отбросившим меня метров на семь от него. В тот момент я не думал о том, что должен был умереть. Не от огненной техники, так от плача, который продолжался еще четыре секунды после падения моего защитного купола. Мыслей вообще было не очень много. Гораздо позже, анализируя тот бой, я понял, что использовал нечто наподобие доспеха духа бахирщиков. Но именно что наподобие... Блин, не знаю. То ли воздух рядом с собой уплотнил, то ли внутреннюю энергию... но точно не тело укрепил. В общем, сосульки плача продолжали появляться еще четыре секунды, вонзаясь в мое тело. Но новая защита, которая работала скорее как глина, не давая пронзить меня насквозь, легкие МПД, да и просто крепкое ведьмачье тело позволили дожить до завершения плача. Выглядел я, конечно, не ахти. Ежик не ежик, но утыкан ледяными карандашами я был знатно. И если бы не шлем, боюсь, меня бы уже ничто не спасло. Одно дело сосулька в пузе, и другое в глазу. Но и самое главное, если забыть про силу воли, которая помогла мне не сдаться, я выжил только потому, что древний дебил полный. И то, что он не воин, его ничуть не оправдывает. Он не атаковал, не пытался как можно быстрее добить меня». Это самодовольное чудо медленным шагом направилось в сторону моей тушки, пытающейся подняться на ноги. Правда, попытки мои были не очень удачные. Мысли скакали галопом. Сконцентрироваться на чем-то одном не получалось. Я и на ноги-то пытался подняться на автомате. Только вот стоило мне опереться на руку, и она подкашивалась. А сил подняться вообще без рук не было. И я тупо раз за разом опирался то на левую, то на правую руки. И каждый раз падал. К тому моменту, когда древний приблизился ко мне, все, что я смог, это сесть на жопу. Даже выпрямить спину сил не было. Тем не менее, несмотря ни на что, тело отдельно от разума продолжало восстанавливаться. Наверное, когда древний остановился передо мной, я уже и вскочить мог, однако в тот момент я все же смог поймать одну мысль и держался за нее всеми силами. Мысль была проста. Жди. Раз уж дали время, то жди, тяни время. Каждая лишняя секунда дает шанс продолжить бой. Ведьмаки — парни живучие и восстанавливаются быстро. Правда, я сейчас восстанавливаюсь как-то слишком быстро, но так я уже давно превзошел разрушителя ранга «Абсолют». Остановившись рядом со мной, древний семь секунд молча смотрел, как я стягиваю себя поломанный в хлам шлем. «Я удивлен», — произнес он. «Молодец. Ты сейчас, наверное, думаешь, что успеешь восстановиться. Думаешь, что я болтливый идиот. Но видишь ли, я знаю твой примерный уровень. Правда, думал, ты посильнее будешь. Но в целом я имею представление о твоих возможностях. Сдавайся. Ты не сможешь меня победить. Тебе времени не хватит восстановиться». «Ну а даже если это случится...» «Серьезно, ведьмак, думаешь, наш бой пройдет как-то иначе?» «Повторю, ты молодец!» «Смог разбить купол Миланы, но...» Приподнял он обе руки, показывая кольца на пальцах. «Я ведь артефактом пользуюсь, и у меня их много. Сломался один купол, активирую другой. А ведь это всего лишь внешняя защита. Сдавайся, мы еще можем договориться». и что ты предлагаешь произнес я изображая изнеможение что было очень легко сделать м изобразил он задумчивость а через полторы секунды кажется и правда задумался четыре секунды еще четыре секунды восстановления после чего я услышал его ответ ничего Ты и правда думаешь, что я позволю уйти тебе живым? Наивный. Нет, ведьмак, сегодня ты умрешь, после чего я плотно займусь твоим родом. Подняв руку, я пальнул в него молнией. Буквально треть секунды, чтобы проверить наличие щита и его размеры. А то, мало ли, вдруг он меньше стал. Ты сейчас выглядишь очень жалким, ведьмак, — покачал он головой. И меня это радует. «Прощай!» После чего он начал медленно поднимать руку. «Позер!» «Ну да мне это на руку! Лишних секунд не бывает!» «В принципе, для меня нет неубиваемых. Проблема в том, что если идти на крайности, то я и сам помру. Но чисто технически мне ничто не мешает сделать скольжение прямо внутрь древнего. Сомневаюсь, что он такое переживет». До того, как я выпустил в него молнию, в мои планы подобное не входило. Если просто сидеть на земле и отдыхать, складывается впечатление, что я еще могу немного посопротивляться. Но после молнии исчезли даже надежды на сопротивление. Слишком много повреждений. Увы, но все, на что я сейчас способен, это из последних сил уйти в скольжение. Тут главное не промахнуться. Урода рода все хорошо, наследник имеется. Еще один ребенок на подходе. Жизнь прожита не зря. Конечно, остаются еще терки с императором, но при отсутствии раздражающего фактора в моем лице, надеюсь, все будет нормально. В любом случае, все будет лучше, чем если я просто умру, а древний выживет. А, интересная у меня была жизнь. Жаль, не смогу отомстить тем, кто меня сюда закинул. Знаешь, в чем твоя проблема? — произнес я хрипло. «И в чем?» — спросил он, замерев с вытянутой в мою сторону рукой. «У меня есть наследники», — улыбнулся я. «А ты последний». «Время...» Слушать я его не стал, ибо не было смысла. Остатки сил я собрал, так что, удерживая на лице ухмылку, ушел в скольжение сразу, как он начал говорить. Мир, в котором я оказался, был ну очень интересным и где-то даже забавным. Начать, наверное, стоит с того, что миром это назвать нельзя, скорее изнанка мира. Ну или... Ой, да Бог его знает. Я находился в том же месте, то есть в поместье Древнего. Даже конкретное местоположение почти не изменилось. Секунду назад я сидел на жопе в паре метров от Древнего, а сейчас стоял на карачках в метре от него, чуть ли не касаясь носом четко видимого купола. И мне было хреново. Я думал, что сумел немного прийти в себя, пока этот придурок болтал. Во всяком случае, на скольжении меня должно было хватить, а это показатель. Однако сейчас, стоя на карачках у ног древнего, я ощутил, будто все мое тело распадается, словно какой-то пазл. Так что первые секунд... Сколько? Сколько времени я тут? Эм, черт, как так-то? Я... Мое чувство времени не просто дало сбой, оно исчезло. Я вообще не чувствовал хода секунд. Как будто я обычный человек, для которого что полсекунды, что секунда – одна фигня. От же ж. В общем, первые секунды я просто стоял на карачках и не шевелился, пытаясь удержать организм от рассыпания на мелкие части. И через какое-то время у меня даже получилось стабилизировать свое положение – Мне по-прежнему было паршиво, я все еще мог помереть в любой момент, но теперь я еще и шевелиться мог. Оглядевшись, мне в кои-то веки захотелось натурально присвистнуть, но это было бы слишком нерациональное использование остатков физических ресурсов. Но все же охренеть можно. Я находился в том же плюс-минус месте, откуда ушел в скольжение, только мир вокруг меня как будто замер. А еще в нем не было цветов, точнее, он тут был один. Серый. Все оттенки серого цвета. Ну и... Даже не знаю, как это описать. В воздухе словно рябь какая-то была. Как будто помехи на старом телевизоре. Но это все еще ерунда. После собственной смерти, возвращения Бранда, всей этой магии, Йокаев и тому подобного, меня бы данное место разве что удивило. Точнее, попадание в это место. Гораздо интереснее были вещи, висящие в воздухе вокруг меня. Куча самых разнообразных вещей, начиная от россыпи патронов и заканчивая белыми брюками с рубашкой. Все, что я когда-то отправил в подпространство, сейчас висело вокруг меня. И это просто охренеть. Получается, уйдя из последних сил в скольжение, у меня банально не хватило этих самых сил выйти из него. Или что? Как я тут оказался? Нехватка сил? Да не, я б тогда уже помер. Или не помер. В голове не укладывается произошедшее. Точнее, как подобное возможно. Я... Блин, как же херово. Надо валить отсюда. Это место действует на меня, ну, очень плохо. Только вот как именно это сделать, я чувствую. Печенкой чувствую, что надо делать, чтобы выйти наружу. Только вот... Что дальше? Я ведь окажусь нос к носу с древним, тем самым которому я на пике своей силы ничего сделать не смог, а сейчас и подавно. Выйду отсюда, и даже забрать его на тот свет вместе с собой не получится. Вряд ли он еще раз даст мне время восстановиться, а здесь это в принципе невозможно. Все, что я могу в этом пространстве, это замедлить разрушение тела. Морщась и кряхтя, я начал подниматься на ноги. Уйдя в скольжение и не выйдя из него, я потратил лишь часть накопленных сил, но проблема была в том, что даже двигаться в этом пространстве было опасно. Концентрация, позволяющая бороться с распадом, сбивалась. Тем не менее, кое-как я на ноги поднялся, при этом чуть не задев головой вытянутую руку древнего. Это было и вправду любопытно. Мир вокруг меня не то чтобы замер, просто двигалось тут все но ну, очень медленно. Вот и рука древнего лишь слегка изменила свою позицию относительно того момента, когда я ушел в скольжение. Оглядевшись, поднял руку, коснувшись защитного купола древнего. Надавил. То, что моя рука, пусть и с небольшим сопротивлением, но прошла сквозь купол, было... А что мне это дает-то? Блин, мысли путаются. Это ведь что-то дает. Точно. Я ж могу... Повернув голову влево, посмотрел на висящий рядом Чиш. Нет, Огнестрел тут, наверное, лучше не использовать. Повернув голову вправо, нашел взглядом катану: ту самую, что подарили мне жители Токусимы. Пойдет, у железной палки точно ничего не сломается. Подняв руку, сомкнул ладонь на рукояти меча. В первые пару мгновений немного испугался, что меч не сдвинется с места. так как пришлось приложить определенные усилия, чтобы он поддался. Но только вначале стоило его подтянуть чуть ближе, и всякое сопротивление исчезло. «Что ж, древний, посмотрим, кто тут папка». На всякий случай обошел его со спины. «Не, ну, мало ли. Вдруг выкинет отсюда до того, как я смогу его грохнуть». Сквозь защитный купол клинок прошел даже легче, чем моя рука в самом начале, а вот в тело вражины он заходил нехотя. Прямо скажем, туго. Очень туго. Приходилось прилагать кучу усилий, давить всем телом, а это, напомню, сбивало концентрацию. Мне и так-то было паршиво, плюс проведенное тут время, так теперь еще и физические усилия. «Чуйка, причем какая-то новая чуйка, говорила мне, что времени осталось крайне мало. Счет идет на секунды, а я вонзил клинок в тело древнего всего на десять сантиметров. Надо больше, глубже. Черт, силы на исходе. Времени все меньше. Ну же, еще чуть-чуть. Я не могу упустить этот шанс!» Из-под пространства я вывалился. Нельзя сказать, что неожиданно, но столь резкий переход в обычное пространство таки ударил по всем пяти чувствам. да и по мозгам, если честно. Никогда не думал, что если резко прочистить мозги, а ощущения были именно такими, то это может сбить с толку. Плюс сопротивление, которое приходилось преодолевать, вгоняя клинок в тело древнего, тоже резко исчезло, так что я еще и вперед чуть не завалился. Короче, из-под пространства я именно что вывалился. И первой моей мыслью было «Что там с куполом?» Клинок вошел в тело жертвы на всю длину, то есть я уже подсознательно праздновал победу, и помереть от того, что тебя располовинило защитой противника, как-то не очень здорово. Однако мне повезло. Еще там, в подпространстве, я чуть ли не прижимался к древнему, так что во время выхода оттуда вся моя больная и разбитая тушка оказалась внутри купола. Теперь главное, чтобы я мог из него вылезти. Ка-ка-ка-ка! -к хрипел древний, медленно поворачивая голову, пытаясь увидеть меня за своей спиной. «Не... К... Нечестно!» «Ты прав», — произнес я, тяжело дыша. «Нечестно. Зато очень весело». После чего резким движением поднял меч, вспоров противника до горла. Ну и как вишенка на торте, еще одно движение клинком на этот раз вправо, чем почти отрезал ему голову. Понаблюдав пару секунд за конвульсиями мертвого тела, взмахнул мечом, стряхивая с него кровь, точнее, попытавшись, так как нифига у меня не вышло. Вновь глянув на тело, перевел взгляд на свое пузо, осмотрел себя более тщательно. Ну и рванье. Плач Юки Онны весьма качественно уничтожил МПД. Как я вообще выжил? Хрен с ним. Потом подумаю. Поведя плечами, убрал остатки МПД в подпространство. Это действие вызвало в теле сильную боль. У меня даже мелькнула мысль, что я и без одежды обойдусь, но, постояв немного голышом подрев пламени, продолжающего гореть особняка, решил, что нафиг, не хочу нудисто изображать. Еще раз, поведя плечами и от болезненных ощущений, оделся в ту самую одежду, что видел у себя в подпространстве белые брюки с белой рубашкой. На обувь у меня сил не осталось. К черту, это шиталия. Тут и зимой босиком можно. В целом, в тот момент, помимо боли во всем теле, я чувствовал себя зверски уставшим. И ленивым. Мне даже думать-то не очень хотелось. Наверное, именно поэтому я бездумно побрел в сторону берега моря, где, усевшись на один из камней, из которых берег и состоял, пристроил меж колен катану, и тупо пялился на море минут <хех> 10 минут 17 секунд 21 миллисекунду. Именно на этой цифре я прикрыл глаза и опустил голову. Как же мне хреново. Хорошо хоть только физически. Правда и радоваться сил не было. Заранее приготовившись к вспышке боли, достал из-под пространства мобильник. Поднимать его к уху было лень, так что, набрав номер, Включил громкую связь. Синзи, ты как? Все в порядке, Синзи? Почему молчишь, Синзи? Ответь хоть что-нибудь. Помолчи. Выдавил я из себя. Молчу. Тут же отозвалась Хирану. Древний мертв. Я жив. Никаких вопросов. Произнес я устало. Просто прилетайте и заберите меня отсюда. Поняла? Уже в пути? Ответила она взволнованно. А что? Не то, чтобы я специально прервал ее вопрос. Так получилось. К кнопке отбоя я потянулся сразу, как услышал ее, поняла. Просто я был медленным, а она быстрой. Вот и успела наговорить. Подняв голову, вновь уставился на море. Ничего, так вид. Красиво. Неплохое место для поместья. А, впрочем, плевать. Домой хочу.